Глава 13. Парламент В субботу утром Альма проснулась рано, огляделась, стряхнула остатки сна. Она совершенно не помнила, что ей снилось, или почему так внезапно проснулась. Сберро было труднее. Когда она попыталась его растолкать, он только хрюкнул во сне и перелег, но Альма не сдавалась. В этом доме один за всех и все за одного, а субботний завтрак пес проспать уж точно бы не хотел. Аромат вафель они учуяли еще на лестнице. Сколько Альма себя помнила, Симон всегда готовил вафли на завтрак по выходным. Если, конечно, можно было назвать вафлями, то в чем не было ни грамма сахара, а тесто получалось таким крутым, что приходилось его резать ножом. Симон сидел с газетой за кухонным столом, доедая двойную вафлю безо всякой начинки. Альма остановилась и незаметно его рассматривала. Сходство определенно было. Узкое лицо, выдающийся нос, как у Элеоноры. Только сейчас он стал бросаться в глаза было что-то неуловимое и в глазах, но разобраться хорошенько Альма не успела. Она еще не говорила с Элеонорой о Симоне. Неужели он и правда солнцелов? В этом она сомневалась. Зачем кому-то выбирать жизнь за урядного человека, тени, если можно быть солнцеловом? Симон будто прочел мысли Альмы и оторвал взгляд от газеты. «Кого я вижу?» «Уже встала», — улыбнулся он. Берра проголодался, — ответила Альма и стала разглядывать потолок. Она подумала, что разговаривать с Симоном стало труднее, потому как он себя вел, было очевидно, что Симон понятия не имел, куда она тайком ходит каждую среду. Но предательство Альмы будто сочилось из каждого их разговора. Казалось, что отныне ни одно ее слово не могло считаться правдой. Симон повернулся к кухонной столешнице и стал раскладывать на тарелки вафли. Он уже давно отказался от попыток кормить бёрры собачьим кормом. «Слушай», — начал Симон, отрезая сыр, — «я вообще-то как раз шел тебя будить. Мне тут с работы позвонили». «К нам в налогово-акцизный отдел доставили новый штамповочный аппарат. И в понедельник утром я уже должен знать, как проштамповывать им документы». Он замолчал, будто его слов должно было хватить Альме, чтобы что-то понять. «Конечно, всех сотрудников, отвечающих за отчеты и формы, созвали на срочное заседание, чтобы научить обращаться с аппаратом», — пояснил Симон. Но Альма только непонимающе покачала головой. «Я к чему веду, Альма? Мне нужно на несколько часов в парламент поработать». «А, так вот оно что», — ответила Альма, чувствуя, как по лицу расползается улыбка. Она постаралась поскорее ее стряхнуть, чтобы не выглядеть подозрительно. «Так Симону нужно на работу. Значит, она останется одна» и сможет делать и читать, что захочет. «Не знаю, насколько это затянется», — продолжал Симон, ставя перед ней тарелку с вафлями на стол. Но Альма его уже не слушала. Несколько часов на работе, да еще паром. Симона почти весь день не будет. Одну из книг Элеоноры она уже почти прочла, но впереди было еще шесть Более тяжелых и толстых, так что Альма выкраивала на них все время, какое только могла. От мыслей ее отвлекло только поскуливание Берры. Симон поставил тарелку на пол перед ним. Но бедный пес разочаровался до глубины души. Он привык брать еду со стола. Альма собиралась запротестовать, но увидела вопросительное лицо Симона. «Так что, порядок?» — спросил он. «Да, конечно», — осторожно ответила Альма. «Ну и отлично», — Симон облегченно выдохнул. «Выезжаем через полчаса». «Выезжаем? Это что еще значит? На что она только что согласилась?» «Уверен, тебе тоже любопытно будет снова посмотреть на Стольбю». «Неужели он предлагал ей поехать вместе?» Раньше такого никогда не было. Вот невезуха. Раньше каждый раз, когда Симону приходилось выбираться на работу по выходным, Альма упрашивала его взять ее с собой. Но он ей неизменно отказывал, даже когда они жили в столице. И тут, когда впервые за двенадцать лет ее долгой жизни возникло дело поважнее, он вдруг передумал, «Заканчивай завтрак, беги наверх и переоденься. Нам надо успеть на паром». «Но...» — начала Альма. Симон обернулся и посмотрел на нее. «Надо сказать, что она останется дома. Ей нужно читать». Но что-то в Симоне заставило ее промолчать. «У тебя другие планы были?» — спросил он. Неужели ей послышалась в его голосе нотка сомнений? Она вдохнула и покачала головой. «Нет, просто радуюсь», — ответила Альма. «Стольбю, будет весело». Паром подошел к причалу на чуть большей скорости, чем следовало. К счастью, Альма стояла на носу и успела ухватиться за перила, когда борт стукнулся о берег. Симон всегда любил вставать на носу. Ветер в волосах, брызги в лицо. Что может быть лучше? Альму уже ни ветер, ни брызги не радовали. Но она все равно послушно стояла на палубе возле отца и изображала на лице улыбку, будто это было лучшее место на свете. Они вышли на конечной остановке парома. Альма осмотрелась. Она еще никогда здесь не была. Над тротуаром Возвышались серые кирпичные здания. У входа в дежурили строгие охранники. Симон объяснил, что в этой части города находится большинство контор, а Альма про себя надеялась, что ей никогда не придется работать в месте, где охранники такие свирепые. Машину на этот раз с собой не брали. По субботам не грех и прогуляться, подвигаться, говаривал Симон. Они прошли уже немало, когда Симон остановился на крупном перекрестке. На другой стороне улицы торжественно белело кирпичное здание. От тротуара ко входу вела широкая блестящая лестница, а по всей ширине фасада выстроились в безукоризненный ряд блестящие колонны. Парламент. Картинка в учебнике Общество знаний не передавало всего его величия. Здание казалось одновременно и старинным, и современным, благодаря элементам классицизма и сверкающему белому фасаду. На крыше развивался бордово-красный флаг. «ГГ» значилось на нем золотыми буквами «Габриэлла Грубель». Когда они пересекли площадь, Симон положил руку Альме на плечо. «Внутри будь слегка осторожна», — предупредил он. «Ты о чем? Не делай ничего необычного». «Необычного», — подумала Альма, — «что он имеет в виду?» Но Симон уж поспешил вперед, и Альма едва поспевала за ним. Вся лестница была изготовлена из сияющего белизной мрамора. Ступени такие начищенные, что Альме было неловко по ним ступать. Лестница вела к двери из темного дерева. Она была по меньшей мере раз в пять выше роста Симона. Интересно, для кого такие задумывались? Альма никогда в жизни не видела, чтобы кто-то был выше ее отца. Пройдя в дверь, они оказались в помещении. «Некоторым частям этого здания сотни лет», — тихо сказал Симон, будто они шли по церкви. Когда Габриэла проводила реконструкцию, она сохранила старинную планировку здания. Они прошли к дверям поменьше. Здесь по обеим сторонам от двери сидели на страже два охранника в форме гвардии Грубель. «Доброе утро!» поприветствовал их один. «Доброе!» «Цель визита в парламент?» «Меня зовут Симон Фрэнк. Налогово-акцизный отдел. Пришел на обучение». «А с вами кто?» «Спросил охранник». «Это моя дочь. Пришла со мной на работу». Мужчина почесал нос и оценивающе осмотрел альму с головы до ног. «Давайте сюда удостоверение личности. Впишу вас в журнал». «Думаю, нет нужды объяснять, что парламент — не детский сад. Если она будет замечена за тем, что слоняется по зданию в одиночку, или хоть как-то шкодит, выведем ее. Глазом моргнуть не успеете. Потом еще с органами опеки объясняться будете». Симон молча кивнул. Альма начала понимать, что он имел в виду на улице. Этот охранник был куда строже тех, которых она привыкла видеть на улице. Губы у него тонкие, как карандашная линия, а взгляд колючий и пронизывающий. Симон вытащил из бокового кармана бумажник, выложил его на стойку, достал пропуск, охранник вставил его в считыватель и нажал на кнопку, после чего дверь открылась сама собой. Альма поспешила проскользнуть после Симона. Через мгновение металлическая дверь снова захлопнулась за ними. Альма ахнула. Внутри парламент напоминал бункер. Огромный зал перед ней. Обрамляли кирпичные стены. Сюда не пробьется ни лучика дневного света. Однако было в интерьере еще кое-что необычное. За исключением внешних стен, все было сделано из стекла. Стеклянные лестницы сходились крестами по периметру и над головой Альмы. Все двери и внутренние стены тоже. Они будто попали в будущее. За круглой стойкой сидел мужчина. «Добрый день», — сказал он, не изменившись в лице. «Добрый», — ответил Симон. Ваша встреча в кабинете отдела безопасности номер 25. Седьмой этаж, западное крыло. Лестница номер 2 и первый лифт налево. Симон и Альма вышли из лифта и у двери наткнулись на женщину-охранника. «Симон Фрэнк?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, провела их в комнату. «Ребенок должен подождать снаружи». Но пытался было возразить Симон. «На этих встречах может быть озвучена секретная информация, только для сотрудников с соответствующим допуском. Но мы же просто будем изучать новый штамповочный аппарат. К тому же, а... Пренебрегаете госбезопасностью?» «Нет, нет». «Хорошо, девочка останется здесь». Симон виновато поглядел на Альму. «Это надолго», — сказал он. «Сядь на лестнице и жди там», — непреклонно велела охранница. С лестничной площадки на седьмом этаже обзор у Альмы был отличный. Она видела все, что делается внизу, вплоть до круглой стойки администратора на первом этаже. Сквозь стеклянные стены можно было рассматривать ряды пустых переговорных комнат и кабинетов. Людей практически не было. Ясное дело, выходные. Альма тяжело вздохнула. Не так она себе представляла субботу. Вдруг краем глаза она кое-что заметила. Повернулась и увидела солнечный зайчик, танцующий на белой спинке кресла чуть дальше по коридору. Сердце Альмы заколотилось. Это был необычный свет лампы. В этом она была уверена. Она с трудом сдержалась, чтобы не вскочить, но Альма обернулась на охранницу. То и нигде не было. Может, прошла в комнату вслед за Симоном? Шторки были задернуты. Внутренне заглянуть. Альма чувствовала, как бурлила кровь. Неужели это был Арий? «Здесь, в парламенте?» Альма осторожно поднялась с лестницы и прошмыгнула в коридор, который вел к кабинету с танцующим лучиком. Она снова заметила его на спинке кресла. Казалось, свет падал откуда-то с потолка. Надо рассмотреть поближе. Альма все дальше и дальше пробиралась по коридору. Теперь от кабинета Ее отделяли всего несколько метров. Сердце билось сильно, будто кто-то стучал в барабан. Альма поравнялась с кабинетом. Почти сразу поняла, что именно она приняла за танцующий солнечный зайчик. В углу под самым потолком было маленькое оконце. Должно быть, осталось от первоначального здания. Металлическая окантовка заржавела. Само стекло годами никто не мыл, но когда Альма заглянула в окно, увидела трепетавший на солнце бордово-красный флаг Габриэллы Грубель. Но, конечно, раздосадованно подумала она, откуда в парламенте взяться Арию? Просто лучик света пробивался через старый оконный проем. Она разочарованно покачала головой. Альма вернулась на лестницу, никого не встретив. Она села на ступеньку и мысленно себя отчитала. Что на нее нашло? Подумать только. А если бы охранница вышла? Нет, теперь уж точно не с места. И ждать Симона. Она посмотрела сквозь перила на первый этаж. И как заставить время тянуться не так медленно? Альма сложила руки на коленях а потом радостно улыбнулась. «Ну, конечно! Можно потренироваться в щелкании, как и обещала Элеоноре. Может, еще удастся сделать этот день не таким уж бесполезным». Альма принялась за дело. Сильный щелчок, слабый. Снова к сильному в несколько приемов. «А у меня уже неплохо получается», — довольно подумала про себя она. И вдруг услышала на лестнице шаги. Перед ней вырос охранник, широкоплечий, высокий, с непроницаемым выражением лица. Альма подумала, специально ли их этому учат для работы в парламенте. И вдруг поняла, что охранник не проходит мимо. Он специально остановился прямо перед ней. Казалось, он явно спешил к ней. Альма уловила движение за своей спиной и повернулась. Сверху по лестнице к ней спешили еще несколько охранников. Они так растянулись, что даже перекрыли лестницу. Когда она снова повернулась, оказалось, охранников перед ней уже было трое. Откуда они взялись? «Ты!» — прогрохотал первый. Альма открыла было рот но не смогла издать ни звука. «Это ты тут щелкала?» — продолжил он. Секунду Альма соображала, что он имеет в виду. Потом закивала так быстро, как только могла. Охранник поднес запястье к лицу. «Просто маленькая девочка», — сказал он куда-то в Бордово красный рукав. «Видимо, где-то там, в мундире». Был вшит скрытый микрофон. Он опустил руку и приблизился на шаг. Потом присел перед ней на корточке и посмотрел прямо в глаза. «В здании парламента строго запрещено щелкать», — сказал он. И «Извините», — прошептала Альма. Охранник поднял руку. Альма на мгновение подумала, что он собирается ее ударить, и отстранилась назад. Но тот просто опустил что-то в нагрудный карман. Альма не поняла, что, но карман после этого стал топорщиться. «Насколько мне известно, ты тут с отцом?» Альма снова кивнула. «Он должен был объяснить тебе правила. Никаких щелчков. Запрещено. Чтобы больше такого не было. Охранник кивнул, а затем коротко свистнул. Видимо, это был знак остальным, потому что в то же мгновение они повернулись и исчезли. Альма глубоко вдохнула. Что сейчас произошло? Сначала она подумала, что ее заметили, когда она пошла искать Арий. Но нет, дело было именно в щелчках. Мозг лихорадочно работал. Здесь запрещено щелкать. Связано ли это как-то с солнцеловами? Ну как, порядок? Откуда не возьмись, рядом появился улыбающийся Симон. Извини, что так долго. Альма поискала глазами охранников, но рядом уже никого не было. К счастью. «Ищешь кого-то?» — спросил Симон. «Нет, я... Да просто послышалось что-то». Ну что, я готов? Что скажешь, если займемся чем-нибудь интересным? Только мы вдвоем. Чем-нибудь интересным? Альма еще была в замешательстве и старалась говорить помедленнее, чтобы скрыть дрожь в голосе: Да, мы же давно вместе не были в стольбю. Дальше, по улице, есть музей естественной истории, или можем пойти на колесо обозрения. Посмотрим на город с высоты. Нет, постойка. Лучше пойдем в сад Хефрема. Хочешь покататься на лодке?» От широкой уверенной улыбки отца Альме стала спокойнее. «Сад Хефрема, отлично!» — сказала она. Они бок о бок вышли из лифта, и у Альмы появилась надежда, что никто не скажет отцу, что случилось, пока он был на встрече. Охранники явно были заняты другими делами. Вдруг со скрипом отворилась металлическая дверь. Широким уверенным шагом порог переступила женщина. Пока она шла через зал, за ней, как плащ, развивалось длинное черное пальто. На ней было шелковое платье, а волосы собраны в лежащую на плече косу. Она шла так прямо, что казалось, будто ее голову удерживают невидимые провода, тянущиеся с потолка. Симон остановился и схватил Альму за плечи. Он оттащил ее, поставив за собой. Альма продолжала выглядывать из-за его спины. Женщина производила впечатление силового поля, от которого невозможно отвести взгляд. Это была премьер-министр, Габриэла Грубель. «Позвоните Абиэлю и отмените встречу в три часа», скомандовала Габриэла семенившему рядом охраннику. «И скажите Францу, что я полагаюсь на него и его работу. Но отправьте кого-нибудь за ним наблюдать». Габриэлла как раз проходила мимо Симона и Альмы, как вдруг внезапно остановилась и повернулась. Распорядитесь принести обед мне в кабинет. Охранник кивнул и вписал что-то в записную книжку. Габриэлла уже собиралась идти дальше, как вдруг заметила Альму. Мгновение они смотрели друг на друга. Габриэлла и Альма. От взгляда премьер-министра у Альмы перехватило дыхание. Затем Габриэлла коротко кивнула. И пошла дальше.